Глава тридцать четвертая. «Продолжаем?» — спросил Александр Анатольевич, присаживаясь к компьютеру. «Продолжаем. Что на этот раз?» «Да «Все то же самое, но под другим углом зрения. Высеиваем места встреч, контакты, назначения, перемещения и все прочие сведения по следующим фамилиям». Александр Анатольевич завис пальцами над клавиатурой. Не забудьте переключиться на латинский шрифт. Зачем? Затем, что это будут не наши фамилии, это будут иностранные фамилии. Только иностранные. А наши? С нашими мы больше не водимся. Обиделись, что ли? Вот именно. Сколько можно растрачивать себя по мелочам? Мы меняем масштабы поиска. С оркестровой массовки на дирижеров но еще более на композиторов, но более всего на тех, кто заказывает им музыку. Стокгольм, Женева, Мадрид, Нью-Йорк, Лондон, Москва, Прага, Оттава, снова Нью-Йорк, снова Лондон. Разные годы, месяцы, числа, разные люди. Да нет, пожалуй, не разные. Все чаще повторяются уже знакомые фамилии в Стокгольме, в Оттаве, в Нью-Йорке. Что же они прыгают по миру, как блохи по бездомной собаке? Что же им дома не сидится? Или у них работа такая, связанная с постоянными переездами? Или они комивые жоры, и им надо распространить по свету, чтобы заработать себе на жизнь полтонны нервущихся женских колготок? Или мазь для защиты от комаров? Или это не комивые жоры? Но тогда зачем они ездят и куда? Ну-ка, отсмотрим этот блок информации. Конференция по проблемам разоружения. Экологический симпозиум. Встреча представителей стран евроазиатского континента. Обмен мнениями по проблемам утилизации промышленных отходов. Праздник города. Круглый стол по проблемам Балтийского моря. Прием в честь юбилея известного журнала, встреча журналистов, научно-практическая конференция, еще конференция, еще встреча, и все одни и те же фамилии. Подумать только, какие универсальные специалисты здесь подобрались. Что называется и женец, и швец, и на шотландской волынке грец. По крайней мере, если судить по списку гостей на празднование юбилея старейшего шотландского оркестра. И, судя по тому же списку приглашенных среди наших властей, придержащих, тоже отыскалось несколько знатоков шотландской народной музыки, какое трогательное совпадение музыкальных пристрастий. Ну, а теперь систематизируем все фамилии по месту, по времени, по участникам встреч от Отсеем реальных специалистов, работающих в тех или иных областях науки и творчества и бывавших только на узкопрофильных по своей тематике встречах, уберем ученых и общественных деятелей с мировым именем, которые заняты своим делом и в межгосударственных интригах не участвуют. Исключим известных журналистов, которые появляются везде, но которые имеют скандальную репутацию и на политический сговор без того, чтобы впоследствии о нем не раструбить по всему миру, не пойдут. Так, вынесем за скобки еще три-четыре категории случайных участников – Итого получим в остатке около сорока фамилий тех, кто бывал везде, вне зависимости от профиля мероприятия, и встречался там с нашими, тоже не имеющими представления о теме дискуссии, представителями. А теперь этот поименный перечень прогоним через фильтры списочного состава иностранных ГИБ представительств и разведок. Я обратился за помощью к шефу. Мне необходимо узнать, имеют ли эти люди какое-либо отношение к спецслужбам иностранных государств. И если да, то какое? Мы подобными сведениями не располагаем. Мы работаем и всегда работали внутри страны. Данным контингентом занимаются МИД и внешняя разведка. Но запросить сведения у них? Мы не можем ничего запрашивать, потому что мы не являемся официальной организацией. — Обратитесь за помощью к Петру Савельчу. Боюсь, такие запросы рано или поздно выведут безопасность прямиком на нас, на наше негласное расследование. — Но другого выхода все равно нет. Без этих сведений дальнейший ход дела невозможен. Шеф только тяжко вздохнул. — Уж что он там делал, по каким сусекам скреб, я не знаю, но ответ пришел неожиданно быстро. — Никто из указанных нами фамилий в списках названных учреждений не значился. Все они служили в обществах дружбы, взаимопомощи, содействия, распространения в различных фондах и общественных организациях. Но все эти общества, фонды и организации странным и иногда очень замысловатым образом субсидировались внешней разведкой и Министерством иностранных дел. Круг. Замкнулся. Люди, имевшие постоянные и очень плотные контакты с представителями высших эшелонов власти моей страны, люди, которые их консультировали на правах международных экспертов, были нелегальными под крышами общественных организаций, работниками разведки, то есть людьми, меньше, чем кто-либо заинтересованными в оказании реальной помощи стране своего потенциального противника.